Глава 32. Ульяна была так растеряна и из за Барховского, что практически не общалась с коллегами весь оставшийся день. Не то чтобы он ее смущал, он вызывал отвращение, особенно после нахального поведения в гардеробе. Да что он возомнил о себе. Но погоди, только подойди ко мне еще раз, я выскажу все, что о тебе думаю. — Да, — резко ответила на звонок Ульяна, накрутив себя. «Ого, «Ты чего так кричишь, Ульяш?» Удивленно спросила Маша. «Ой, привет!» Выдохнула Ульяна и откинула голову на спинку кресла. «Прости, достали». «Слушай, Басин опять свалил в командировку. Давай сходим куда-нибудь. Отказ не принимается», — настойчиво заговорила подруга. «У меня работа», — вздохнула Ульяна, видя, что рабочий день уже закончился и в отделе осталось только Фетова. Ульяш, ты совсем пропала на своей работе. Две недели мы не виделись. Мы же не обмывали мою лошадку. И я по тебе соскучилась. Мы обмывали твою лошадку на пикнике, напомнила Ульяна. Это мы культурненько обмывали. А весело? Нет, возразила та. Чтобы куда-то идти, мне надо переодеться. Дорога домой и к тебе больше двух часов займет. А после девяти у меня уже никаких сил не останется. «Ничего не надо, я за тобой заеду». «Слушай, я не знаю. У меня мозг уже отключается, да и не рассчитывала я бюджет на гулянку». «Вот и полечим твой мозг. Все с меня. Заглажу вину, что не была с тобой на Валентинов день и на этих праздниках», — затараторила Крылова. Ульяна уже готова была сдаться. Совсем не хотелось оставаться в квартире одной в вечер пятницы. От работы уже глаза воспалились. «Лошадку обмыть, говоришь?» — вяло улыбнулась она. Пригласительные от Беллы Ульяна так никому и не предложила. Вспомнив надпись на них «Все включено», она облизала губы и подумала «А почему бы на один вечер не забыть обо всем на свете и не расслабиться за чужой счет? Тем более за счет Барховского. Мне тут подогнали два приглашения в зимний конный клуб. Там вечеринка, все включено. Пойдем? Отлично!» Звонко воскликнула Крылова, что Ульяна аж отстранила трубку от уха. «Пятница-развратница?» «Кому и развратница, а кому просто напиться», проворчала Ульяна, отчаянно желая отключиться от всех дурных мыслей после напряженной недели. «Джинсы займешь?» «И первоклассный топ еще с Новоросса завалялся. Тогда выезжай. Жду». Маша была в своем репертуаре. Уговорила Ульяну нарядиться в ковбойские сапожки, джинсовую мини-юбку, сохранившуюся еще со студенчества, и кожаную жилетку с бахромой. Для настроения они еще дома выпили по мартини и поехали на такси в загородный клуб. Давно я не надевала мини-юбок. Входя в двери клуба, с предвкушением полного отрыва от реальности улыбнулась Ульяна. В мини-юбке в 15 – рано, в 20 – проститутка, в 30 – верх легкомыслие, в 40 – дурной тон, и ловли на живца. Страшно подумать, что же в пятьдесят выжила из ума, рассмеялась Крылова, приводя себя в боевой дух перед зеркалом у гардероба. «Ага, бред толпы, которая живет стереотипами и наслаждается унижением всех выбивающихся из нее», подводя губы блеском, поддержала Ульяна. «Но знаешь, только с возрастом понимаешь, как это пошло смотрится, когда не к месту». «Мы выглядим пошло?» округлила глаза Маша. И повертелась в разные стороны. Да, если в этой мини-юбке я пришла бы в офис, хихикнула Ульяна. Да ладно, мужчины бы слюни пускали на твою попку и ножки. Ты посмотри на меня, вот я бы смотрелась ужасно, хлопнув себя по бедрам, самокритично заявила Крылова. Я толстая. Ульяна звонко рассмеялась. У подруги не было комплексов по поводу внешности, то и нужна всего лишь порция комплиментов. Ты не толстая, у тебя Перенаселение жиринок в теле ущипнула Машу за ягодицу Ульяна и так громко засмеялась. Но все поправимо, их всех можно вывести. Куда вывести? Погулять, проговорила Ульяна и вытянула руку вперед. Вижу свободные места у барной стойки. Ну что, повели? Девушки, возьмите маски. Вежливо но настойчиво попросил охранник на входе в зал. Мария расплылась в благодарной улыбке и, забирая маски, кокетливо подмигнула мужчине, а, входя в зал, затолкала те в сумочку. «Здесь давно все проспиртовано, а значит, простерилизовано», шепотом ухмыльнулась она. Атмосфера захватила с порога заводной музыкой, настроением веселящихся, приятным освещением, не слепящими софитами, а мягким приглушенным светом. Народа было много. «У, сколько молодежи! подтанцовывая под микс рэпа и попсы, протянула Маша. «Не забывай, мы молодежь. строго, шутливо напомнила Ульяна. «Мне лично двадцать пять!» «Ну, тогда и мне восемнадцать!» — хмыкнула та и потянула подругу к бару. Присев на высокий стул, Маша закинула ногу на ногу и, выкинув руки вперед, словно через объектив камеры, просканировала панораму зала. «А где же жеребцы? Это же конный клуб!» одни лошади кивнула она на полуголых красоток на танцполе, а еще ослы и другие парнокопытные заметила ульяна косясь на диванные островки в зале, где в основном сидели мужчины солидного возраста с солидными животами и очевидно кошельками и с тупым выражением лица глазили на тех самых лошадок жеребцов я что-то не вижу а кабанчики ага прыснула от смеха маша И ладно! Мы сюда пришли оторваться. Пьем? Пьем. Готовая расслабиться по полной программе, кивнула Ульяна. Мне коктейль с манго и ромом. Маша повернулась к бармену и, вычитав его имя на бейджи, поманила пальцем. Любезный Сашенька, мы сегодня не ищем приключений. Отдыхаем культурно, но убойно. Можно рассчитывать на то, что потом нас аккуратно погрузят в такси? Ульяна округлила глаза, и засмеялась в ладошку. «Не хочешь быть мамочкой сегодня?» «Я тоже хочу напиться», — скосила глаза Маша. «Леди, можете не беспокоиться», — низким голосом заговорил мускулистый бармен с наколкой во всю шею. «Отдыхайте». И Ульяна почему-то поверила ему. «Отлично!» — доверительно кивнула Маша и начала пританцовывать. «Сообразите нам по коктейлю». «И коктейль...» потек сладкой патокой по венам с первым глотком, с каждой минутой приводя Ульяну в искрящееся весельем настроение. Маша начала рассказывать, как она с Денисом отрывалась в Питере на Валентинов день, как провели время у Басиных, а будущей свекрови отзывалась особенно восторженно. А Ульяна чувствовала, что уже не может сидеть на месте, поднялась и стала танцевать прямо у бара. Заводная музыка влекла на танцпол. После второго коктейля Перекинув ремешок маленькой сумочки через грудь и скинув руки вверх, Ульяна легонько пихнула Машу бедром и кивнула двигаться за ней. Время то замедлялось, то наоборот неслось. Ульяна не могла понять, все кружилось и вертелось вокруг. А голова была такой пустой, свободной от дурных мыслей. Хотелось, чтобы все было таким же простым и легким, как сейчас. И жизнь плыла мимо сложных решений, чьих-то предрассудков, косых взглядов и бесконечного контроля ситуации. С безудержным танцем Ульяна чувствовала, как освобождается от всего лишнего и вскоре совсем перестала контролировать себя и отпустила на волю. «Я давно не видела тебя, такой раскрепощенной, ты всегда классно танцевала», выставила вперед большие пальцы Маша. «Еще по коктейлю?» Ульяна стянула резинку с волос, помотала головой под музыку, выбрасывая руки вверх. «Давай что-нибудь покрепче! Я только в туалет!» — прокричала она в ухо подруги. «Не заблудись! Жду у бара с Сашенькой!» — игриво подмигнула в сторону бармена Маша и, танцуя, стала пробираться через толпу беснующихся. Ульяна смазала влагу со лба ладонью и, покачиваясь, вышла в соседний холл.